третье К приходу гостей министр оделся. Он любил и умел одеваться, и с молоду был щеголь. Дымчатый фрак белые чулки. В моде он подражал англичанам. Спустясь вниз на женскую половину, он прошел в гостиную. Комната была просторна обставлена по стенам и вдоль окон цветами в горшках. Здесь ничто не напоминало государственного человека. Цветущее чайное деревцо стояло у окна, слабый запах его наполнял комнату. Бюро здесь стояло закрытым уже два года, и в нем был заперт план большого предприятия, о котором министр никому не говорил, решив вполне отдаться ему, когда освободиться от разных мелких дел. То был план Романа, философического и нравственного «Отец семейства». Дела все пребывали, и план ждал своего осуществления. Это было сердечной его тайной и надеждой. Втайне считал он себя созданным для деятельности литературной. Первым пришел Ильичевский. С ним министр сидел на одной скамье в Александроневской семинарии. Недавно он вспомнил о старом товарище и назначил его губернатором в Томск. Товарищ, вызванный из Полтавы, где читал в семинарии риторику, пришел благодарить его. Он был высок ростом, в плечах узок, волосом белез, лицом бледен, с хитрыми оловянными глазками. Звали его в семинарии свеча и по имени Патер Дамианус. Министр не видел его пять лет. Товарищ, видимо, рабел, глазки его поблескивали. «Отец премилосердный», — сказал он окоя Спиранскому, хитро и смиренно на него посматривая, взглядом спрашивая, как с ним держаться. «Здравствуй, Дамиан», — ответил Спиранский, ответом показывая, что семинарии не забыл, и старых товарищей помнит. Оба были лучшими учениками в семинарии. Ильичевский считался первым в поэзии и риторике, а Спиранский — в лаквенции и философии — Оба были соперниками по искусству обращения, любезности, кратчивости. И обоих старый ректор называл «угри», ибо они, как угри, ускользают из рук. Но Ильичевского губила жадность. С полуопущенными ресницами он уже все в комнате приметил. Скромность обстановки, видимо, его удивила. Серебряные канделябры на круглом столе привлекли его внимание. Друг далеко обогнал его в жизни. «От брата Козьмы и от матушки благополучно ли известие?» — спросил он министра. «Как поживают?» «Здоровы, благодарствую», — ответил Спиранский. Брат Спиранского был уездный иерей, а мать, старушка Просвирня, жила в селе на покое. Верный своему правилу рассевать по империи людей близких для получения сведений, из которых впоследствии могли возникнуть новые важные сведения, Министр назначил губернатором в Томск Ильичевского, несмотря на его корыстолюбие, и сегодня готовился поговорить об искоренении с его помощью лихаимства в Сибири. Скоро прибыли два других гостя. Старик Самборский с зятем своим Малиновским. Министр встретил старика низким и быстрым поклоном. Старик Самборский был благодетель Спиранского с самого детства. Жену министра с ее матерью именно он вывез из Лондона, где был священником при миссии. Потом был он духовником Александра, когда тот был наследником. Затем в Венгрии при его сестре. Много странствовал и теперь жил на покое, пользуясь влиянием при дворе. По внешности он ничем не напоминал русского священника. Был брит и говорил по-английски. Малиновский, его зять, был худ и прям, застегнут на все пуговицы, розовым лицом, седеною и ясными глазами, напоминал англичанина. Вондон, в котором он долго жил, его любимый город, навсегда в нем отразился. Он вел под руку престарелого тестя. Спиранский позвонил в колокольчик. Подали чай. Чай пили по-английски. Тут же, за круглым столом, пришел и Франц Иванович. Беседа, полуоткровенная, полуделовая, которую министр любил и в которой, как старый ритер и диалектик, был мастером, началась. Самборский знал обо всем, что делалось при дворе. Никогда не задавая прямых вопросов и не добиваясь прямых ответов, Спиранский умел узнать все, что было нужно. Малиновский был зять старика и человек верный, но Ильичевский был сегодня лишний. Министр повел беседу. Улыбаясь, он вспомнил, как обыграл его в семинарии Ильичевский в карты. Но еще гибельнее были для меня ранее суздальские риторы, которые, прибыв к нам, играли в носки. Риторика однажды чуть не повредила мне носа. Млиновский засмеялся, Ильичевский приободрился. «Я давно отказался от игры», — сказал Спиранский, «ибо стал замечать, что легко раздражаюсь и делаюсь врагом» меня обыгравшего. В моем положении это опасно, но иногда, признаюсь, жалко. Ветхий Адам силен. И с той уже улыбкою, без всякого перерыва, сказал Самборскому. И так кажется быть статскому образованию. С разных сторон, через разных людей, Спиранский добивался, чтобы образование великих князей было статское, а не военное. И они, подав пример дворянству, поступили в университет. Тогда указ об экзаменах, вызвавший столько шума и злобы, стал бы непреложным и непременным. Самборский знал его намерениях и сочувствовал им. Для подготовки в университет великие князья могли бы учиться в каком-либо училище, это изъяло бы их из придворной сутолоки, сплетен и неустройств, и было бы для всех полезно. Особое училище было бы именно таким местом. Еличевский смиренно сидел. Люди были свои, да несколько высоки для полтавского профессора поэзии. Глазки его светились. Он поглаживал в самозабвении пальцами подножие серебряного канделябра. Спиранский заметил и улыбнулся. Он вдруг заговорил о Сибири и о лихаимстве, там вкоренившемся. Генерал-губернатор Пестель управлял на расстоянии, сидя в столице, а между тем «Чудеса! В один прекрасный день Сибири не окажется на месте, ибо она будет вся разворована!» «Вот на кого! На Дамиана Надежда! Он упорядочит! Сначала в Томске, а потом и...» Ильичевский снял руку с канделябра. «Нет людей, Андрей Афанасич, кроме разве малой горсти своих! Нет людей!» «Сказал Спиранский Самборскому!» Старый люд погряз, новый, кто честен, тот бессловесен. Вначале без слова, но чиновник по сей пору у нас двух слов связать не умеет. Это была любимая беседа и жалоба. Должно было обнять, охватить, осмыслить и упорядочить все системою. Законы должны были быть стройны и строги. Генералы, расширявшие пространство империи, не только не могли создать равновесие, которые есть средоточие управления, но и были врагами его, ибо не умели понять, что такое порядок. Но не было людей, способных к низшей службе, и подавно не было помощников, способных понять его. «Не общего духа», — сказал вдруг Малиновский. Спиранский с удовольствием на него поглядел. Он знал его мысли. Он заговорил, — Круглые китайские глаза были полузакрыты, как будто не видели ничего кругом, покатый лоб разгладился. Он говорил безостановочно, тихо и ровно, и его собеседники, как зачарованные, смотрели на него. В конце беседы, которая требовала безусловного молчания всех собеседников, непременно возникала у него новая мысль. Порядок статей, новое значение или учреждение — не имевшие, впрочем, видимой связи с беседою. Когда-то в молодости говорил он проповеди, и теперь, как тогда, ему было приятно совершенство, которое он воображал. Кабинет был привычным местом. Он смотрел на английские часы, и большой маятник, ходивший медленно, по механическим правилам ему неизвестным, видневшийся в стеклянной дверце, был ему нужен, как и молчаливые собеседники, окружавшие его. Министр говорил и знал, что его никто не прервет. Он знал силу своей речи и пробовал ее во дворце. Император никогда его не прерывал и к концу беседы казался и был убежденным, согласным на все. Стоило министра удалиться, и логика рассыпалась в прах. Царь тяготился ею и забывал. Министр говорил о людях, которые ему нужны. Говоря о характерах, он думал об императоре. Нужны люди чувствительные или люди с правилами? Казалось бы, важнее всего доброе сердце, но кто говорит «человек чувствительный», тот мыслит «человек без правил». Чувствительные люди — это машина, не понимающая своего хода, идущая по слепой привычке, заведенная воспитанием. Этого не могут понимать читательница Карамзина. Тишина была за окном. Это были те места, где двадцать лет назад отдыхал Потемкин во времена своей хандры, когда грыз ногти и бил дорогие вазы. Тишина была кругом. Дочка притаилась с ворчливой бабушкой в задних комнатах. Франц Иванович, самый безмолвный привычный собеседник, сидел сбоку. Часы глухо и медленно пробили одиннадцать и помешали министру. И он кончил быстрее, чем думал. Нужен человек, добрый по началам. Нужен разум, подчиняющий чувствование и постановляющий им правила. А без того порядка быть не может. Разум должно воспитать так, как воспитывают ныне одни привычки. Привычки воспитывают домашние, но разума воспитать они не могут. У дворянства дома разврат, у духовных невежество. Глазки Ильичевского светились. Старый семинарский философ и ритор вспомнил проповеди директора и диспуты. Погладив узкую бороду, он сказал, как в семинарии: "Отец премилосердный, разум есть соображение частей, но целое постичь может лишь добродетель". "Да", сказал его бывший товарищ. "Да, Домиан, ты в совершенстве понял меня. Добродетель Свойство может быть редчайшее. И семинарское слово «добродетель» вдруг приняло якобинский вид во французском переводе. Ильичевский пожаловался Спиранскому. «У него возрастает сын, Алосия. Приострый и с преизрядным воображением, пишущий гладко, борзый, с правильностью чудесные стихи. Но для университета молота к семинарии не годен ибо наклонности имеет статские, духовные Томск его брать, гасить дарование. Жалоба была как нельзя более кстати. Спиранский охотно, немедля ответил. Есть здесь отличные французские заведения. Английское, Коллинсово, французов, Мюральта, Дебуа. А не хочешь к французам? Повремени. Мы найдем, быть может, Дамиан место и для твоего Алоси. Томский губернатор стал вскоре прощаться. Простился он со Спиранским, как в былые времена, по-латыни. «Паакс текум. Аве. Мир с тобою, прости». Старика же Самборского с Малиновским Спиранский задержал. И как только закрылась дверь, тихим голосом он сказал то, о чем по частям думал и что вдруг надумал полностью. «Если отдавать великих князей в университет, следует их подготовить ранее» дабы их отвлечь от маршировки и дворских привычек и изъять из рук угодников-кавалеров, заведующих их воспитанием. Должно для них учредить особое училище, русское. Он уже отчасти думал о названии училища и набрел, читая Плутарха, на приличное, кажется, название — Элицей или Эликей. Это училище князья будут посещать, как и другие ученики и из этих-то учеников со временем образуются помощники по важным частям службы государственной. Дело было новое. Самборский сомневался, захочет ли царь, а главное, какого мнения будет тверская сестра. Малиновский же заинтересовался этим необыкновенно. Лицо его порозовело, вопрос о нужных людях, новых людях и способе их воспитания — Последние пять лет занимал его, как многих других. Он был на шесть лет старше Спиранского и, проведя тридцать лет на службе, всегда чутьем чуял новые места и новых людей. Он был основатель филантропического комитета в Москве и директор дома трудолюбия. Он и сам был с молоду новым человеком. Три года провел в Англии при миссии, где женился на дочке Самборского. Лондонская жизнь произвела на него глубокое действие. Он сделался на всю жизнь похожим на англичанина, говорил ровно как они. Но когда умилялся, становилось видно, что из духовных. Он изучал в Англии новое для русского дела, мануфактуры, и убедился в пользе их. Был потом по дипломатическим делам в Турции, знал турецкий язык, переводил с еврейского языка Библию, но готовил себя к деятельности политической. Живя в Англии, он пришел к твердому убеждению, что русское правление есть деспота-аристократия или владыка-вельможная, народ в низком состоянии подавлен суеверием, невежеством, рабством и пьянством. Рабство развращало и рабов, и господ. Депутаты должны быть собраны, чтобы создать новые законы, навсегда отменить рабство, и общий дух, которого недостает России, возникнет. Только теперь мечты его молодости близились к осуществлению, если ненасытный Бонапарт не помешает. Была и еще помеха, старые чиновники были все развращены, секретари брали взятки, начальствующие ленивы и роскошны Нужно было не только нечувствительно переменить чиновников, но и создать новых людей. Откуда же всему взяться в юношах? Отобрать одних достойных не придется. Все та же великая беда России — случайность и покровительство. Буде нет случая и покровительства, праведник не попадет. А буди есть и злодей устроится. Вот в чем трудность. Ни на один его вопрос не было у Спиранского ответа. «В самом деле, как и из кого создать новую породу?» Но он улыбнулся, как человек, давно уже эти сомнения разрешивший. Тотчас у министра в руках оказался лист бумаги и карандаш. Безмолвный Франц Иванович остро его очинил, и вскоре начертание особенного лицея составилось. Новое училище должно было носить название древнего лицея, вернее, ликея, загородного афинского портика, где Аристотель, гуляя, создавал своих учеников. Новая порода главных людей государства должна была возникнуть в полной разлуке с домашними. Молодые люди брались из разных состояний. Их испытывали в нравах и первых познаниях, они составляли одно общество — Без всякого различия в столе и одежде, как древний ликей. Преподавание велось на русском языке. В их образе жизни и взаимном обращении наблюдалось совершенное равенство. Так проявлялся общий дух, о котором говорил Малиновский. Они никогда не являлись при дворе. Двор хотел бы перенести училище в самый дворец. Но занятия должны протекать в училище. Иначе все расстроилось бы, и дворские камерлакейские привычки исказили бы новую породу людей. Воспитанники появлялись при дворе только разве в домашнем виде, для вольных приватных игр с князьями. Товарищество без всякой подлости было священно. Число? Число в обратной пропорции к совершенству. Молодых людей всего 10 и никак не более 15. Возраст их был — возраст великих князей Николая и Михаила. Изучив изящную литературу, историю, географию, логику и красноречие, математику, физику и химию, систему отвлеченных понятий, право естественное и народное, и науку нравов, постепенно переходя от одного к другому, они своими силами постигали все. Им никто ничего пространно не толковал, токмо вопросами возбуждались их способности. Великие же князья, заразясь примером сверстников, делались со временем добродетельны, если не даровиты, ибо здесь уже был голос природы, и вдохнуть дарование туда, где его не было, министр не полагал возможным. Судьба будущего государства ими подготавлялась. Младший, в котором замечались черты гнусные, исправлялся. Не было у него вспышек и судорог гнева, какие были у всех братьев, наследство отца, не нелицемерие и вероломство, как у нынешнего кесаря. С разумом ясным и открытым, лишенные костных привычек их отцов, выходили из этой школы для служения государству и отечеству молодые люди, умные и прямые, угадывающие его мысли. Они окружали его стареющего, Главные места заполнялись ими. «А будут ли там телесные наказания?» — вдруг осторожно спросил Малиновский. Практик сказывался в нем. Его существенность была любезна Спиранскому. «Нет, Василий Федорович», — сказал он кратко, — «и не ради вольностей дворянских, а потому, что это уничижительно, обидно и на всю жизнь запоминается. Нам счастье повезло». Ради великих князей лозу отложим. Предстояло, однако, главное — выбор учителей. Где люди, способные быть наставниками этой новой породы? Иностранные холодны, далеки, не поймут. Для чего оставаться вечно в опеке? Найдутся, небось, и без иностранных. Всему должно учить на родном языке. Пусть будет наставником их Малиновский, который стоял сегодня у купели новой породы — и нового учреждения. Министр ранее об этом не думал. Эта мысль явилась сама собой, внезапно. Поговорю о вас с Мартыновым, и все решится». Малиновский покорно благодарил. Молодой Куницын, быть может, более его достоин и подготовлен. Куницын был тверской семинарист, в судьбе которого Спиранский принимал участие. Уже третий год учился он в Гейдельберге и И успехи его были, по слухам, блистательны. Он изучал там право и философию. Недавно он возвратился. Куницын сам по себе. Было вписано имя Куницына. Уйдя в покойное кожаное кресло, маленький Самборский сидел неподвижно. Худенький лик его был безмятежен. Он спал. Часы пробили полночь. Малиновский осторожно вынул из кресла старца, как берут из колыбели младенца. Его облекли в большую пушистую шубу и бережно усадили в вазок. Министр провожал своего наставника до самых ворот. Какая-то тень метнулась напротив Таврического сада и пропала. Вероятно, ночной забулдыга возвращался домой или слонялся грабитель, а может быть и с Но ворота были крепкие, засовы тяжелые. Он вернулся к себе. Франца ивановича он услал спать. В соседней комнате спало дорогое ему существо — дочь, с ворчливую злой бабкой, которую провидение послало ему, чтобы показать пример женского неустройства. Он походил большими неслышными шагами по комнате, по пушистым коврам. Все вокруг спало. Он один был в кабинете, один бодрствовал. Постепенно вдохновение прошло. Он прибавил пункт «Осмотрители нравов» по одному для каждых четырех человек. Разврат мог погубить новое учреждение. Смотрители должны действовать по одному плану и отдавать отчет главному начальнику. Предпочтение ученикам разрешалось оказывать только по успехам. Дабы не развелись любимчики и шпионы, как у них в семинарии. Один из таких совсем недавно сидел здесь за столом, Ильичевский. Не проворовался бы он в Томске. С молоду Дамиан был жаден. Сына его можно в лицей, пусть будет лучше отца. Главная задача была, чтобы новое учреждение, проект его не попал в руки Разумовского, министра просвещения, злейшего врага. Он решил просить об этом государя откровенно. Он положил новое начертание в папку «Дел особенных» и стал читать и править листы, которые написал утром, докладную записку государю. Постепенно лицо его изменилось. На Александра действовала лесть прямая, безусловная, неограниченная, когда собеседник как бы растворялся, таял, не существовал сам по себе. С бледной улыбкой он изменял стиль. Вставлял без нужды, но у места, обращение к императору. «Государь! Всемилостивейший государь!» Он называл это комплиментами. Перебеляя рукописи, он любовался своим почерком, простым и ясным. Этому почерку некогда он был обязан своим началом. Кончив, он вздохнул и хрустнул пальцами. Подошел к окну. Глухой и пустынный лежал меж мертвых деревьев замок Потемкино, московского студента, выгнанного некогда за леность и нехождение в классы, непомерного в дарованиях и пороках. Он постоял у окна, созерцая, и вдруг медленно улыбнулся, и десны его обнажились. всё я, все я один, князь Григорий», — сказал он еле слышно, улыбаясь. Де уж не в